Глава 22. Четверг, 15 апреля, 7.45. Брайтонская академия, 7 авеню Бирмингем. — Мама, я не хочу, чтобы ты вместе со мной заходила в школу. Тори выглядела так, словно сгорала от стыда. Судя по выражению лица девочки, можно было предположить, что Кэрри предложила ей раздеться или голый пробежаться по школе. И обниматься тоже не будем. — Хорошо. Кэрри подняла руки вверх, словно сдаваясь. «Я не хочу тебя смущать. В подростковые годы, в особенности в начале, тебя бросает из одной крайности в другую. Девочка, которая вчера вечером хотела мороженого и прильнуть к матери, сегодня утром не хотела, чтобы мать к ней прикасалась. Кто-то из ее подруг может увидеть эту якобы унизительную сцену». Однако сегодня утром её дочь спустилась вниз с высоко поднятой головой и намерением ехать в школу. «Увидимся», — буркнула поднас Тори. «Я тебя люблю», — успела сказать Кэрри до того, как ее дочь сбежала из вагонора. «Я тоже тебя люблю», — тихо произнесла Тори перед тем, как закрыть дверцу и побежать к входу в школу, чтобы присоединиться к другим детям, которые потоком шли в здание. Кэрри наблюдала за дочерью, пока она не скрылась за дверью. У нее все сжималось внутри. Казалось, сегодня утром Тори чувствовал себя лучше. Девочка была настроена более оптимистично, а в особенности ее вдохновила предстоящая поездка в Нью-Йорк. Кэрри вздохнула. В горле от беспокойства стоял ком. Достаточно ли она делает для защиты Тори? Как разобраться с этим жутким делом? Кэрри Девлин посмотрела на мобильный телефон, лежавший на соседнем сиденье. До сих пор Сью ей не перезвонила. К этому времени она ожидала услышать от неё хоть что-то. Девочка, фамилию которой Сью отказалась назвать, похоже, отказалась разговаривать с Кэрри. Это представляло все более и более вероятным. Кэрри стала тошно. Ей требовалось выяснить все про Элис Кортес, ведь Сайкс с Петерсоном сами ни до чего не докопаются. Проклятие. Кэрри приготовилась отъехать от края тротуара и встроиться в поток движения. С 12 лет Тори настаивала, чтобы мама высаживала ее на тротуаре перед школой. Никаких объятий на виду у всех, и совершенно точно не нужно подъезжать к входу. Там имелась выделенная полоса для машин, и можно было высадить ребенка у самого здания. После случившегося Кэрри надеялась все таки высадить дочь поближе к дверям, по большей части, чтобы Тори не видела гору розовых цветов и плюшевых мишек вокруг фонтана перед школой в память о Брэндал. Кэрри не испытывала негодования из-за того, что школа оборудовала это место поминовения. Конечно, нет. Просто Торе сейчас и так тяжело. И Кэрри хотела сделать все возможное для защиты дочери. Кэрри сделала глубокий вдох, но до того, как успела тронуться с места, черный чарджер остановился у края тротуара позади ее машины. Она посмотрела в зеркало заднего вида, потом в боковое зеркало. Девлин была поставлена в тупик и нахмурилась. Открылась дверца у водительского места чарджера, и из машины вышел Фалько. Что он здесь делает? Они должны были встретиться позднее. Нога Кэрри стояла на тормозе. Она ждала, когда Фалько подойдет к окну Девлин и сообщит ей срочные новости. Может, в их деле открылись какие-то неожиданные обстоятельства? Когда он звонил вчера вечером, Фалько сообщил, что ничего нового у двух оставшихся людей из списка Колдуэлла узнать не удалось. Фалька также несколько минут пообщался с отцом Лаки Вендивера, но тот, как и остальные друзья Курца, понятия не имел, почему того убили. У отца Лаки не было алиби на вечер воскресенья, такого, которое можно легко подтвердить. Вендивер-старший заснул перед телевизором, а проснулся, когда Лаки вернулся домой около одиннадцати вечера. Потом оба отправились спать. Отец покрывает сына или, наоборот, Фальк обратил внимание на камеры видеонаблюдения на старинном здании, в котором они жили. Если Кэрис Фалька удастся собрать достаточно улик, то можно получить ордер на изъятие записи с этих камер. И тогда они узнают, уходили ли сын или отец из дома в ту ночь во временные рамки интересующие напарников. Это было очень большое «если». Эксперты-криминалисты нашли больше дюжины различных отпечатков пальцев в складском помещении табачной лавки у Лео но пока все удалось совместить с отпечатками пальцев сотрудников, самого Лео, а также Эшера Уолша. По сути, ничего нового, кроме того, что в крови Уолша обнаружили кокаин, если только после вчерашнего разговора с судмедэкспертом не всплыло что-то еще. Фалько не стал подходить к окну со стороны Кэрри, а проскользнул между их машин и приблизился к передней дверце у места пассажира. Кэрри это смутило еще больше. Она выключила двигатель и разблокировала дверь. Фалька открыл ее и уселся на сиденье, которое недавно освободило Тори. «Я думала, мы встречаемся в нашем отделе?» Керри совершенно не понравилось отсутствующее выражение лица напарника. Ее коллега обычно так выглядел, когда ему требовалось сообщить Девлин что-то особенно неприятное. «Твоя библиотекарша звонила вчера вечером?» Кэрри нахмурилась. «Нет. Я бы тебе сообщила в этом случае». Я сама ей звонила и оставила голосовое сообщение, но но она не связалась со мной. Кэрри ощутила новые беспокойства. До того, как она успела сказать о страхах вслух, заговорил Фалько. «Она больше тебе никогда не позвонит, Девлин». Напарник посмотрел вдаль перед тем, как снова встретиться с Кэрри взглядом. Похоже, совершили попытку угона машины, когда эта женщина ехала на работу. Она остановилась у красного сигнала светофора и... Но ты сама знаешь, как все происходит. Кэрри поглубже вжалась в сиденье. Она мертва. Это было единственное объяснение такого выражения лица у ее напарника. Фалька легко кивнул, не отпуская ее взгляд. Из-за ее признаний о случившемся в академии Кэрри почувствовала, насколько сейчас нервничает. «Следующая новость еще хуже», — предупредил Фальку. Кэрри сглотнула желчь, которая поднялась вверх по горлу. В каком смысле хуже? Пропала одна ученица из Уолкеровской академии, одного возраста Стори. Её мать сегодня утром отправилась к дочери в комнату, чтобы разбудить, и её там не оказалось. Когда до Кэрри дошло, что означает эту новость, Девлин почувствовал словно в нижней части живота оказалось ведро затвердевшего цемента. «Про Сью и неизвестную девочку я рассказала только лейтенанту». «Вероятно, он разговаривал с кем-то еще, Может, с начальником управления. Точно с Сайксом и Петерсоном». «Вероятно», — согласился Фалько. «Кто-то из людей, с кем он говорил, заказал убрать Сью». Кэрри поняла, что ее слова звучат так, будто она участвует в террористическом заговоре. Но в прошлом году Девлин выучила тяжелый урок. Ее предупреждал об этом Сэди Кросс, но Кэрри Девлин была слишком наивной, чтобы сразу уяснить советы Кросс. Кэрри всегда считала, что способна определить, кто хороший человек, а кто плохой, может это почувствовать. Девлин принимала как должное, что ее начальники и другие детективы, с кем она работает, хорошие люди. Ведь этого от них и ждали. Так принято думать. Её учили доверять людям в форме, людям, занимающим ответственные должности, принимающим законы и осуществляющим правоохранную деятельность. Впрочем, Кэрри ошибалась. У людей, независимо от их положения, есть тайны. Иногда это ужасные вещи, которые они сделали или продолжают делать. Только сама мысль, что Элис, Кортес и ее семья могут совершить подобное, казалась нелепой. Она называет себя принцессой. Слова Тори и сью крутились в сознании у Кэрри, как фамилия пропавшей ученицы. Кэри требовалось с чего-то начинать. Девлин сможет поговорить с родителями, с подругами девочки. Внезапно женщина почувствовала, что ей нужно бежать, что-то делать, только не сидеть здесь и не страдать, не испытывать ужас, который раздувался у нее в груди. Вайолет Редмонд. Единственный ребёнок. Живёт в Маунтинбрук. Кэрри очистила сознание и сосредоточилась на шагах, которые логически требовалось предпринять. В нашем деле есть какие-нибудь изменения? Сегодня утром я не услышал ничего нового. Я собирался еще раз... Заехать к Наоме Тейлор и поинтересоваться, не употреблял ли олш наркотики. Мы оба знаем, что это тупик, но игнорировать факт не можем. Кэрри напомнила себе, что нужно дышать. Несомненно, наркотики появились в целях дискредитации Олша, согласилась она. Эти люди, кто бы они ни были, хотят поскорее закрыть дело. Кэрри заставила себя сосредоточиться. В голову лезло слишком много возможностей. И уверена, семья Уолша не даст так опорочить память сына. Отец, вероятно, уже дико зол. Судя по тому, что Кэрри Девлин нашла во время поисков в интернете, этот человек был перфекционистом. Он не позволит людям верить в подобную грязь о его единственном сыне. Это чушь. Слова матери Уолша эхом прозвучали у нее в мозгу. Найдите, кто это сделал. Пусть вас не отвлекают и не вводят в заблуждение все эти театральные представления. «Без вопросов», — кивнул Фалько. «Я хочу поехать к Наоме вместе с тобой». Кэрри повернулась к напарнику. «С Редмондами я могу поговорить и позднее, во второй половине дня. Человек, расследующий исчезновение девочки, будет опрашивать семью сегодня утром, а Кэрри и так уже наступила на слишком много мозолей». Фалько кивнул. «Встретимся у ее дома». До того, как он успел выбраться из машины, Кэрри опустил ладонь на руку Фалько. Он повернулся к ней. Спасибо, Фалько. Я очень ценю то, что ты меня прикрываешь. Так и должны поступать напарники. Дом Тейлор, 18-й авеню, Юг, Бирмингем, 900. Все произошло так быстро, заметила хозяйка дома. Мисс Тейлор, вы уверены, что не пострадали, уточнила Кэрри. Со мной на самом деле все в порядке. Этот милый молодой человек оставался со мной, пока я не успокоилась. Наоми улыбнулась и посмотрела на мужчину лет 30, сидевшего у нее на диване. Тим Бартон заявил, что проходил мимо и увидел, как какой-то тип пытается проникнуть в дом Тейлор через черный ход. Бартон бросился к входной двери и стал стучать в нее, чтобы предупредить хозяйку о потенциальной проблеме. Услышав крик, он выбил дверь, закрытую на одну задвижку, и заставил взломщика отступить через черный ход, как он и попал в дом. Кэрри с Фалько появились всего через несколько минут после исчезновения взломщика. Первым сигналом, что что-то не так, послужила поврежденная входная дверь, стоявшая на распашку. Они поспешили в дом, где нашли Тейлор в компании соседа и якобы доброго самаритянина. «Вы рассмотрели взломщика?» — спросил Фалько у дамы. Она покачала головой. «Он был в тёмной лыжной маске?» Пожилая женщина прищелкнула языком. Как скучно и неинтересно! Фалька повернулся к бартону. На нем была лыжная маска, когда вы его видели. Нет, вероятно, он надел ее, когда обогнул дом сзади. Рост у него, как я уже сказал, где-то 1,83 м, среднего телосложения, каштановые волосы. Он был спиной ко мне, поэтому лица я не видел. А марку машины, на которую он уехал? спросила Кэрри. Эти вопросы уже задавались, но важно было проверить, будет ли Бартон говорить то же самое. Не видел. Я побежал за ним по дому, но когда обогнул дом и оказался у фасада, преступник уже скрылся. Если честно, я даже не уверен, в каком направлении он отсюда отправился. Бегает взломщик здорово. Может, серьезно спортом занимается, раз так быстро передвигается. У Бартона тоже были каштановые волосы, рост составлял примерно... 183 сантиметра, а телосложение можно было описать как среднее. Ничем не примечательное лицо. Свидетель такое, скорее всего, не запомнит. Никаких видимых шрамов, татуировок и запоминающихся особых примет. «Напомните мне, где вы живете? попросил Фалько. «В конце этой улицы. Арендую у приятеля квартиру над гаражом». Тим Бартон встал. «Мне нужно идти, или я опоздаю на работу». «У нас могут появиться дополнительные вопросы», — объяснила Кэрри. «У вас есть мобильный телефон?» Прямоугольник, выпирающий из заднего кармана, служил ответом, но требовался еще и номер. «Да, конечно». Он продиктовал номер. Кэрри ввела его в память телефона. «Вы сказали, что работаете в Трейдер Джо на саммите? Отсюда до магазина было минут двадцать. Кэрри там несколько раз закупалась». «Да». Он отвернулся. звоните, если у вас появятся какие-то дополнительные вопросы». Бартон кивнул Тейлор. «Мне нужно идти». Сосед врал или, может, упускал какой-то важный факт. Глазки у него бегали, а лицо, в общем-то, ничего не выражало. «Спасибо, мистер Бартон!» — крикнула Кэрри ему в спину. Когда он ушел, Девлин опустилась на диван. «Мисс Тейлор!» Мы никому не сообщали про вашу связь с племянником. Учитывая, что аспект дела, связанный с олшем у них отобрали, Кэрри определенно не чувствовал себя обязанной это делать. Вы еще с кем-то о нем говорили? Может, когда-то к нему сюда приходили друзья или те, с кем Уолш учился в колледже? Ни с кем. Тейлор сделала паузу, нахмурилась. За исключением Сэдди, Сэдди Кросс. Она несколько раз заезжала. Тейлор улыбнулась. Я думаю, они были больше, чем друзья». Она нахмурилась сильнее. Сэди хотела поручить кому-то присматривать за мной. Как думаете, мистер Бартон может быть ее человеком?» Напряжение Кэрри немного спало. Вероятно, это был именно тот факт, который опустил мистер Бартон. Это объяснит его появление как раз в то время, когда вам требовалась помощь. Фальку достал мобильный. «Я сейчас приглашу человека посмотреть вашу дверь». Сомневаюсь, что вы сможете ее надежно запереть после того, как треснул косяк. «Здесь недалеко живет мой хороший знакомый пенсионер. Я ему позвоню. Он всегда рад помочь». «Хорошо. Тогда я наберу кросс и уточню, знает ли она этого доброго самаритянина», — ответил Фалько. Он вышел из комнаты, а Кэрри опять обратилась к Тейлор. «Мэм, можем ли мы еще что-то для вас сделать, пока находимся здесь?» «Вы хотите подать официальное заявление?» Тейлор покачала головой. «Нет, нет. Какая тут необходимость? Вас с детективом Фальку вполне достаточно». Пожилая женщина погрустнела. «Мне нужно только одно, чтобы вы нашли человека, убившего моего Эшера. Мы смотрим на дело с оптимизмом и надеемся вскоре найти больше зацепок». Терри улыбнулась Наоми Тейлор. Она надеялась, что ей не придется объяснять истинное положение дел, Они больше не расследуют убийство Эшера. Также Кэрри Девлин не хотелось говорить, что ей отчаянно нужно сейчас находиться в другом месте, поскольку она очень боится за дочь. «Мэм, я понимаю, что это может быть неприятный вопрос, но я все равно должна его задать. Возможно, Эшер сам употреблял наркотики, пусть и время от времени. Вы утверждали, что подобное невозможно, но вы абсолютно уверены?» На лице Тейлор отразился ужас. «О боже, повторяю вам. Эшер был категорически против наркотиков. Вы не найдете другого молодого человека, который бы имел такую жесткую позицию по этому вопросу». До того, как Тейлор успела поинтересоваться, почему ее снова об этом спрашивают, Кэрри задала следующий вопрос. «Было ли что-то у Эшера в прошлом, заставившее его занять такую твердую позицию против наркотиков? Я имею в виду, кроме обычных причин». «Не знаю. Я не помню, чтобы он говорил о наркотиках в те несколько раз, когда мы с ним виделись во время учебы Эшера в школе и колледже». «Предполагаю, что-то могло быть. После его переезда сюда парень говорил на эту тему с каким-то неистовством. По правде говоря, фиксированность Эшера на ней немного меня беспокоила». «В каком смысле?» «Эшер занимал пост заместителя окружного прокурора», А на такой должности нужно сохранять некоторую объективность и распределять внимание. Подобная фиксация на одном вопросе могла создать проблемы на работе и, конечно, в его личной жизни. Спасибо, что пояснили это, мэм. Гэри понимала, как навязчивая идея любого рода могла повлиять на работу Эшера и даже снизить способность к объективному отношению к делу. Всё случившееся не имеет смысла. Мисс Тейлор покачала головой. «Я понимаю, что в процессе работы он нажил врагов. Нельзя работать в сфере юриспруденции и не приобрести хотя бы нескольких. Ради всего святого, я до сих пор не могу прийти в себя после того, как узнала про тайные приезды Ланы. Я поражена. Я понятия не имела об этом. И, думаю, Эшер тоже. Не могу представить, что она тут делала». Кэрри не понимала, о чем говорит Тейлор. Мать Эшера недавно к нему приезжала? Нет, как раз наоборот, она его не навещала. Лана говорила, если Эшер хочет ее увидеть, пусть сам приезжает в Бостон. Я просто не могу понять, почему она каждый месяц приезжала в Бирмингем, но не встречалась с сыном. Я голову сломала над этим, но так и не нашла разумного объяснения. У женщины на лице появилось отчаяние, потом она постукала себя по лбу. О боже! «Это же не вы рассказали мне про приезды Ланы. Это сообщила Сэдди. Она работает вместе с вами и детективом Фалько?» Сэди упоминала, что вы ее друзья. «Да, мы друзья», — подтвердила Кэрри. «Вы утверждаете, что ваша сестра регулярно приезжала в Бирмингем, но не для встреч с сыном?» «Очевидно так. Я могла бы списать это на ее желание проверить, как тут идут дела у Эшера, но не показываться ему». Но, судя по тому, что удалось выяснить Сэдди, она стала сюда приезжать на день или два до того, как здесь поселился Эшер. Это очень странно. «Вы не можете предложить никакое объяснение?» «Совсем никакого. Друзей у нее здесь нет. У Ланы нет в штате Алабама никакого имущества. И в самом Бирмингеме ничего нет. Никаких инвестиций. Я ничего не нашла». Тейлор пожала плечами. Предполагаю, она могла проверять меня, но не могу понять почему. У нее есть основания считать, что у вас проблемы со здоровьем? По мнению Кэрри, Тейлор выглядела прекрасно. Надеюсь, что нет, ответила Тейлор. Хотя мое здоровье ее не стало бы волновать. Сестру мое здоровье не интересует. Хорошее оно, плохое или еще какое-то. Тема была не совсем приятной, но ее следовало поднять. «А ваше имущество?» Тейлор нахмурился. «После смерти Эшера наследовать мое имущество некому, кроме вашей сестры», заметила Кэрри. Пожилая женщина громко рассмеялась. «Муж моей сестры — очень богатый человек. Принадлежащая мне недвижимость вряд ли может их привлечь, в особенности старые склады у порта». Тейлор взмахнул рукой, словно отбрасывая тему. Я уверена, ничто из принадлежащего мне имущества не имеет значения для любого из них. Да я и не хочу, чтобы хоть малая часть моего имущества им досталась. Есть много благотворительных организаций, которым оно может принести пользу». «Я понимаю. Тем не менее, нам следует рассмотреть все возможности», — пояснила Кэрри. «Склады, которые вы упомянули, стоят пустые?» «О oh, нет, они никогда не пустовали». Я, как и мой отец, сдаю их малому бизнесу, компаниям, которым требуются складские помещения. Склады, расположенные ближе к порту, гораздо дороже. Впрочем, должна сказать вам, что арендная плата получается меньше, чем моя сестра каждый год тратит на сумочки. Я уверена, это тупик, детектив». Кэрри не сомневалась в выводах мисс Тейлор по данному вопросу, но для регулярных визитов Ланы Уолш в Бирмингем Должна была существовать какая-то причина. Возможность проверки ею активов Тейлор нельзя было сразу же исключать. Денег много не бывает? У вас есть какая-то собственность, кроме складов и дома? — спросила Кэри. Нет. У меня есть кое-какие сбережения, но вряд ли это может произвести впечатление на сестру. — Склады мы проверим, — решила Кэри. Поговорим с владельцами компании. Не обращалась ли к ним ваша сестра? «Можете дать мне список компаний, которые арендуют у вас складские помещения». Это была зацепка с малыми шансами на какой-то результат, но полицейским часто приходится работать по таким зацепкам, дающим нулевой результат. А иногда случается, что то, от чего отмахнулись, могло сыграть важную роль. Хороший полицейский не игнорирует ничего. Имеет ли это, на первый взгляд, отношение к расследуемому делу или очень опосредованное? Если Лана Уолш никак не связана с Бирмингемом, то начать можно с собственности, принадлежащей ее сестре. Хотя бы с этого. Конечно. Тейлор встала и прошла к приставному столику, на котором стоял городской телефон. Она открыла единственный ящик, достала блокнот и ручку. Раньше Кэрри об этом не задумывалась, но она слышала о расширении порта в Бирмингеме. Вполне возможно, что Тейлор не осознавала, как в будущем может вырасти цена на ее землю и легко отмахивалась от этой недвижимости. «Вам в районе порта принадлежат склады и земля?» «Порядка 40 гектаров. Склады стоят не прямо у воды, но достаточно близко». Она вручила Кэрри список. «Мой отец унаследовал имущество у отца, а тот у своего, но после моей смерти оно уйдет из нашей семьи. После смерти Эшера». У меня нет оснований беспокоиться из-за имущества. Мисс Тейлор, разрешите нам осмотреть принадлежащую вам собственность. Чтобы заглянуть внутрь складов, им потребуется разрешение арендаторов, но Тейлор могла позволить им осмотреть все снаружи, за пределами запертых помещений. Почему бы и нет? Хотя я уверена, что это пустая трата вашего времени, я сделаю несколько звонков и скажу, чтобы никто не создавал вам препятствий. Спасибо. «Это очень поможет. Вы также можете мне сообщить, если с вами свяжутся родители Эшера?» Наоми Тейлор хмыкнула. «Свяжутся со мной?» «На это не надеетесь». Кэрри кивнула. «Учту». В дверях появился Фалько. Кросс подтвердила, что это она наняла Бартона приглядывать за вами и вашим домом. Так что по этому поводу беспокоиться не нужно. «Спасибо, что сообщили мне». По лицу Тейлор было видно, что пожилая женщина испытала облегчение. Перед тем, как уйти, Кэри с Фалько подождали, пока Тейлор не позвонила соседу насчет ремонта двери. Тот обещал прийти прямо сейчас. Оказавшись на подъездной дороге к дому Тейлор, они увидели, как мужчина с ящиком с инструментами направляется к нему. Когда они загрузились в вагонер, Кэри рассказала Фалько про склады. Девлин посмотрела на вид, открывавшийся за домом Тейлор, когда отъезжал от края тротуара. В разраставшемся городе вроде Бирмингема никогда не знаешь, какой участок земли внезапно невероятно взлетит в цене. Бирминг-Порт-Роуд, Бирмингем, 11.30. Кэрри правильно оценила активы Тейлор. Фалько изучал информацию в интернете, пока они добирались до Бирминг-Порт-Роуд, а также звонил источникам и в агентство по недвижимости, собирая информацию про склады и принадлежащий Тейлор дом. Один девелопер уже пытался скупать недвижимость в районе ее проживания, чтобы снести старые постройки и построить элитные дома. Дома, типа того, в котором жила Тейлор, с видом на город, станут самыми востребованными. Склады находились к югу от порта Бирмингема, на нижней части разветвляющейся дороги Локуст-Форк. Принадлежащая ей земля находилась и на другой стороне реки, а там уходила далеко в лес — Склады стояли примерно в 800 метрах от края воды, и между зданиями и береговой линией пролегала полоса густого леса. Кэрри с ее ограниченными знаниями показала, что особых усилий для того, чтобы проложить путь между складами и рекой, не потребуется. Может, Тейлор просто недооценила ценность недвижимости. С другой стороны, и Кэрри не была инженером. Там стояли три склада. Один. Местный сторонний продавец amazon Компания разрослась и больше не помещалась в гараже владельца, но он не мог себе позволить здание в городе, поэтому арендовал меньше из складов. В любом случае, владелец проживал ближе к складам, чем к деловому центру города. Вторая компания, Ирис, тоже была местной и продвигала бренд так называемой натуральной косметики. Кэрри слышала про этот бренд, но покупать продукцию можно было только по интернету, она никогда не видела их товары. Компания, торгующая косметикой, также арендовала отдельно стоящий сарай. Похоже, он служил ремонтной мастерской. Третий склад занимала компания, занимающаяся перепродажей шин. Люди, которым не понравились почти новые или новые шины, продавали их этой компании, а она перепродавала их тем, кто искал именно этот бренд или размер, но по более низкой цене. Судя по тому, что в интернете нашел Фалько, дела у фирмы шли прекрасно. Только одна компания из трех фактически пользовалась услугами порта. Компания ⁇ Производитель косметики ⁇ отправляла продукцию другим, кто уже продавал и доставлял ее физическим лицам. Это было что-то типа ⁇ Эйвен и Мэри Кей ⁇ Производитель отправляет продукцию поставщикам, а те продают ее отдельным покупателям. Похоже, никто из них не имел связи с Лео Курсом и его лавкой и совершенно точно не с Эшером Уолшем, если не считать опосредованно через его тетю. Склады были старыми, они появились где-то в 20-е годы прошлого века, но все были модернизированы. Сюда провели электричество и установили климат-контроль. Это им рассказали в единственной компании, позволившей напарникам зайти внутрь. Это был сторонний продавец Amazon, ООО «Сазерн Works. Владелец сказал, что скрывать ему нечего — и даже позволил Кэрри и Фалько понаблюдать за упаковкой коробок. «Как Тори себя чувствовал сегодня утром?» — спросил Фалько, когда они шли по зданию. Он не хотел мешать сотрудникам, готовившим товары к отправке. «Ох, держится. Дочь все еще не может четко вспомнить, что тогда случилось на лестнице. Все как в тумане». Кэрри колебалась секунду. Тори говорит, что когда они с Сарой ночевали у Элис, так каждый раз угощала их печеньем и молоком. Воспоминания дочери о том, что тогда происходило, туманные и фрагментарны. Это заставляет меня задуматься, а не происходило ли то же самое с Тори и Сарой в школе в тот день. Тори упоминала, что Элис все время приносила печенье и другие снеки, приготовленные тетей, и делилась ими с подругами. Меня беспокоит, не были ли Тори с Сарой одурманены. Может, даже и Майерс. Мы можем отвезти Тори в лабораторию, сделать несколько тестов предложил Фалько. «Наверное, еще не слишком поздно что-то найти, в особенности у нее в волосах. Может, девочка предпочтет, чтобы я отвез образец ее волос в лабораторию анонимно?» Керри кивнула. «Хорошая мысль. Я не могу исключить, что Тори в организм попала какая-то дурь, но не готова громко объявлять об этом. Сайкс и Петерсон могут все извратить. И ее напарник был прав». «Многие вещества остаются в волосах долгое время после последнего употребления. Нам следует поговорить с Тори. «Хорошо». Кэрри была почти уверена, что дочь уже рассматривала такую возможность, но не хотела произносить слово вслух. У Девлин внутри все скрутило от нового беспокойства. «Сосредоточься, Кэрри». Прямо сейчас ей следовало думать о текущем расследовании. Они снова вышли на улицу и обошли другие склады. Напарники не могли войти внутрь, но у них имелось разрешение ходить по территории. Компания по перепродаже шин называлась Колеса, рядом с ее зданием находилась небольшая автостоянка. На ней были припаркованы две машины кроссовер и грузовик. Фалька сфотографировал их номерные знаки. Перед зданием, занимаемым Ирисом, компанией-производителем косметики, стоял только один автомобиль. Они быстро засняли его номерной знак и направились назад к вагонору. Кэри надеялась, что они с Фалько не зря потратили время, но если бы не проверили склады, это было бы ошибкой. Лана Уолш определенно могла интересоваться наследством, которое оставит ее сестра, если учитывать растущий потенциал складов у порта Бирмингама и взлетающую стоимость дома Тейлор. Имел ли ее интерес какое-то отношение к убийству Эшера Уолша? Маловероятно, поскольку необъяснимые визиты Ланы, Начались задолго до смерти сына. Кэрри все это не нравилось. Она не была готова рассматривать мать в качестве подозреваемой. С территории был один выезд, он же въезд. Когда они отъезжали от складов, Кэрри поделилась выводами с Фалько. Я с тобой согласен. Не вижу эту лану в качестве подозреваемой. Подожди. Он достал мобильный из кармана и ответил на звонок. В отдалении появилась темная машина. Когда они сблизились с ней, стало ясно, что автомобиль направляется к складам. Пока они находились слишком далеко, чтобы определить, грузовик это или внедорожник, просто слишком высокий кузов для седана или гибридного автомобиля. Когда расстояние между вагонером Кэрри и второй машиной сократилось, пульс Кэрри стал биться учащённо. Черный внедорожник. Она смогла рассмотреть эмблему на решетке «Эскалейд». Водитель, мужчина-латиноамериканец и Кэрри уставились друг на друга, когда автомобили поравнялись друг с другом. Хосе Кортес. Кэрри нажала на тормоз, и машина остановилась, развернулась боком и перегородила дорогу. «Вау, Девлин!» — воскликнул Фалько, убрал телефон и оглянулся вокруг. «Что я пропустил?» Кэрри развернула вагонер в нужном направлении и поехала за машиной, с которой они только что разминулись. Черный эскалейт. За рулём Хассе Кортес. Они проследовали за эскалейдом до склада, занимаемого Ирисом. Кортес выходил из внедорожника, когда они припарковались рядом с ним и отрезали машине путь к входу. Фалько выскочил из вагонера, пока машина еще не полностью остановилась. «Хосе Кортес, меня зовут детектив Фалько, а это моя напарница, детектив Девлин. У нас есть к вам несколько вопросов». К тому времени Кэрри уже обошла вокруг капота. Она стояла с одной стороны Кортеса, а Фалька с другой. Судя по виду, Кортес был готов обратиться в бегство. «Это займет всего минуту вашего времени, мистер Кортес», — заверил его Керри и выдала самую широкую улыбку, которую только могла изобразить. «Что здесь происходит?» Из склада вышла женщина и направилась к ним. По виду ей было 40 с чем-то. Брюнетка, среднего телосложения, одета в джинсы и свитер, а на ногах модные слайды. Керри представилась женщине, представила Фалько, но та не потрудилась ответить любезностью на любезность. «У нас есть вопросы к мистеру Кортесу». Женщина уперла руки в бока. «Мистер Кортес — мой сотрудник. Он уже опоздал на работу. Предлагаю вам двоим планировать время для беседы с ним после окончания рабочего дня. А сейчас мистер Кортес должен идти внутрь или окажется в очереди безработных, стоящих на бирже». Они даже не пытались остановить Кортеса, когда он выполнил приказ начальницы. Пока Девлин и Фалька не могут доказать, что он каким-то образом участвует в незаконной деятельности, поэтому не хотели стать причиной потери им работы. «Могу ли я узнать ваше имя и фамилию, мэм?» — спросила Кэри. «Нам придется объяснять начальству, почему мы не смогли допросить мистера Кортеса». Это была ложь, но женщина об этом знать не могла. «Элизабет Грант, директор Ириса. Можете меня погуглить. Узнайте там все, что вам нужно». Начальница повернулась к ним спиной и вошла в здание склада. «Очень дружелюбно», — буркнул фальку себе под нос. Кэри фыркнула. «Дружелюбная, как гремучая змея. Учитывая связь с Кортесом, я предлагаю заняться этой фермой по продаже косметики, ирисом. И начать с директора», — высказала предложение Кэрри. «Дерьмо катится вниз с горы, но обычно с самой вершины. Хосе Кортес работает в одном из складов Тейлор. Это совпадение должно быть». Керри пыталась избавиться от этой мысли, но отказывалась уходить. Это было невозможно из-за того, что она знала про Кортесов. Первое. Они с женой появились словно из ниоткуда в августе прошлого года. Второе. Дорогой автомобиль купили в то же время. Третье. Катализатором для обоих событий, похоже, послужила смерть родителей Элис. Могут ли убийства Уолша и Курца каким-то образом быть связаны с семьей Кортесов? Было ли это вообще возможно? Или Кэрри просто просеивала все разрозненные факты и теории и потом приходила к выводу, который подходил больше всего. Ей так отчаянно нужно найти ответы, что Девлин складывает 2 плюс 2, а получает 10. Стоп-энд Шоп Бирмингем 13:50. Кэрри не была уверена, что сможет есть, но Фалька настоял. Девлин смотрела на совсем не товары за грязным стеклом витрины, пережаренная курица, жареные картофельные дольки. От запаха прогорклого масла для жарки у нее скрутило живот. К ней присоединился Фалько. «Думаю, это будет здоровее». Он вручил ей банку с консервированными печеными бобами. «Ты прав». Кэрри заметила банки с напитками у него в руке. «Может, крекеры?» Он кивнул и исчез в одном из трех проходов, чтобы их поискать. Кэрри направилась к кассе и поставила банку на ленту. Рядом появился Фалько и сгрузил все выбранное им. Банки с безалкогольными напитками... Еще одна банка с консервированными печеными бобами, крекеры и пара упаковок твинки. Завтрак чемпионов! хмыкнула Кэрри. Все правильно, подтвердил напарник. Это все покупки. Мужчина за перегородкой из орг стекла перевел взгляд с Кэрри на фальку и обратно. Сильно тонированные стекла очков скрывали его глаза. Да, Фалька достал бумажник, чтобы расплатиться. Кэрри уже собралась сказать, что внесёт свою долю в оплату товаров, но тут внезапно началась программа новостей повисевшему высоко за спиной кассира старому плоскому телевизору. Госпожа мэр, Эмма Уоррен и Лиланд Уолш стояли на подиуме. «Усильте звук!» — обратилась Кэрри к кассиру и кивнула на экран. Кассир держал в руках деньги Фальку и, казалось, был больше заинтересован в расчетах за покупки, чем удовлетворении желаний Кэрри. Усильте звук! резким тоном повторил Фалько. Кассир вздохнул и взял в руки пульт. С каждым часом уменьшается вероятность найти тех, кто убил Эшера Уолша. Она становится все туманнее. Теперь семья Уолши предлагает награду в размере 1 миллиона долларов любому человеку, который предоставит информацию, если она приведет к аресту и последующему суду над теми, кто в этом участвовал. Дерьмо собачье! пробормотал Фалько. Полностью с тобой согласна, кивнула Кэрри. Репортеры стали выкрикивать вопросы мэру, а в нижней части экрана, бегущей строкой, показывали номера горячей линии. Леланд Олш с печальным и серьезным видом смотрел в камеру. У него за спиной, едва попадая в кадр, стояла жена рядом с агентом Мейсоном Кроссом. Возможно, у нее на лице отражалась боль, но Кэрри почувствовала и что-то еще. Может, ярость. «Почему мать жертвы так несчастна, а может, и в ярости из-за предложения награды?» «Предполагаю, что Уолш не верит в то, что спецгруппа справится с этой работой», — заметил Фалько и получил сдачу у кассира в темных очках. Кэрри пробормотала «Угу». Она продолжала неотрывно смотреть на экран. Что-то было не так с этой картинкой. «Может, деньги были гораздо важнее для Ланы Уолш, чем предполагала Кэрри?»